Глава 3 Странная находка. «Опять он поёт! Архимед! Да? Пойди сюда!» Тюменев откинулся на спинку кресла в ожидании племянника. Шаги Архимеда гулко отдавались в обсерватории. «К вашим услугам, дядюшка! дюшка Иван Иванович!» «Ах, прости, дорогой мой! Задумался и не слыхал, как ты подошёл!» «Закончил вычисление?» «Да». «И выводы?» Спросил тюменев Архимед развел руками. «Комета Елена движется гораздо быстрее, чем двигалась в прошлое свое появление». «Да, все это очень странно», сказал тюменев «Яркость Елена увеличивается с невероятной быстротой, и значит, она движется со скоростью, которая противоречит всему, что нам известно в этой области. Загадочен и тот факт,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 «Я еще никогда не видел такого сложного спектра. Нечто удивительное», — ответил Аркусов. «Но ведь спектр Елены не отличается сложностью. Углеводород, окись угля...» «Этот спектр совершенно не похож на спектр кометы Елены», — перебил Аркусов. «Вот видишь», — обратился Тюменев к Архимеду, — «моя догадка оправдывается, и мне остается утешаться только тем, что, потеряв Елену, я открыл новую звезду».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 начало покрывать собой голубое. Дальнейшие исследования показали, что звезда продолжает лететь к нашей Солнечной системе с небывалой в летописи астрономии скоростью. Теперь звезда об эстумане была видна в телескоп уже настолько отчетливо, что ее могли заметить и другие астрономы. Тюменев решил, что настало время оповестить мир о новой звезде.